Тётя Мила я нашла всё за тем же столиком летнего кафе. Похоже, она вообще не вставала с места и всё время просидела вот так, вцепившись обеими руками в сумочку, крепко-крепко зажмурившись и поджав ножки, словно напуганный ребёнок. Я плюхнулась рядом, положила ноги на соседний стул и закурила, не особо заботясь о том, как это выглядит со стороны. Тётя Мила слегка приоткрыла один глаз, увидела меня и чуть расслабилась. "Это ты?" спросила она слабым голосом. «Ох, как хорошо, что это ты!» «А я думала...» «Что ты думала?» — буркнула я. «Что это убийца, и он, наконец, забрался до тебя?» «Нет-нет!» «Не хочу! Не хочу! Не хочу! Не хочу!» «Не хочу ничего слышать и не знать ни про какого убийцу!» «И без этого мне теперь неделю не спать без снотворного!» «Ох, вышла погулять с племянницей на свое горе!» «Женя!» Ты только меня сейчас не бросай. Хотя бы до дома доведи, а потом отправляйся. Куда это? Ну как это? Выясняйте, что там такое случилось с девочкой. Только не говори мне, что она расшиблась насмерть. Я этого не знаю, не знаю. Я выпустила последнее облако дыма, а силой загасила сигарету о какую-то жестянку, что валялась возле столика. Не собираюсь я никуда идти и ничего выяснять. С какой стати? Я старалась говорить как можно равнодушнее, пытаясь отогнать от себя воспоминание о том, как девочка со светлыми волосами и по-детски припухшим ртом берёт из моей пачки последнюю сигарету. Я затем уверенной походкой удаляется в сторону элитного особняка, чтобы через несколько минут выброситься из окна и лежать у моих ног с переломанной шеей. Ты же знаешь, я работаю только на заказ, то есть только тогда, когда есть клиент. Клиентов у меня нет. В данном случае я всего лишь случайный свидетель. И к тому же моя профессия телохранитель, а вовсе не следователь. И вообще нам пора домой. Скоро твой любимый сериал начнется. Последний аргумент, кажется, подействовал на тетю лучше всего. Не открывая глаз, она, как со мной была, поднялась с места и тяжело оперлась на мою руку. Пойдем. И, пожалуйста, никогда больше не напоминай мне о том, что сегодня произошло. Успокойся. я не собиралась